Глава двадцать пятая. Сделка года. Алло, произнес Фрэнк Гомер в трубку, потом прикрыл ее ладонью и крикнул в сторону: "Да помолчите вы наконец". Эскот Брайтон, Кейтон, Давенпорт, Эвертон и маленькая Финали, сидевшие в столовой сразу умолкли, и господин Гомер продолжил разговор. Алло, да, извините. Так что вы говорили? Некоторое время он слушал, кивая, иногда вставлял замечания. Нет, он не знаком с юной леди Блум. Да, конечно, он знает о переезде семейства Мура из особняка на Фрогнал-Лайн. Путешественники-фантазеры? Большие оригиналы, странные, непредсказуемые люди. Горы, принадлежащего им всяческого барахла и безделушек, годами занимали его склад. Нет, никто их не систематизировал, не приводил в порядок и... — Да, большую часть этой коллекции потом распродали, ведь прошло более тридцати лет. — Повторите, пожалуйста, — попросил Франк Гомер. Плечом, прижав трубку к уху, поискал в ящике телефонного столика ручку, не нашел и добавил «минутку». Положив трубку на столик, он прошел в столовую и заорал на пятерых своих детей. — Кто опять забрал ручку с телефонного столика? — Сколько раз говорить вам, что там непременно должна быть хотя бы одна пишущая ручка?» У Дайвенпорта нашлась ручка с черной пастой. Лучше, чем ничего. Господин Гомер выхватил ее из рук сына и вернулся к телефону. «Так о чем мы говорили? Церцая де Брикс, серия из двенадцати книг. Хорошо, на днях посмотрю на складе. Давайте запишу ваш номер телефона. Прим?» — Девять. — Отлично, юная леди Блум. Да, конечно, спасибо за привет. Передайте и от меня. Закончив разговор, господин Гомер задумчиво почесал затылок и удивился про себя. — Странно, однако. В соседней комнате опять поднялся гвалт. — Франк! — позвала господина Гомера жена. — Иди, наконец, ужинать, все же стынет! Он расположился на своем месте во главе стола. «Кто это был, дорогой?» «Один клиент», — улыбнулся господин Гомер, не вдаваясь в подробности. Позднее, в тот же вечер, Франк Гомер вышел в сад, бросил мяч огромной собаки, которая превратила эту часть земли в свое личное владение, и неспешно направился к складам. Это были несколько ангаров, которые его отчим, старый Гомер, основатель предприятия, приобрел за несколько фунтов стерлингов по окончании Второй мировой войны. Насвистывая и бросая время от времени собаки мяч, он подошел к самому дальнему ангару с номером 6 на воротах. Здесь хранилось все, что вывезли в свое время из особняка семейства Мур на Фрогнал-Лайн. Господин Гомер вошел в ангар и щелкнул выключателем. Тотчас вспыхнуло множество неоновых светильников. Ангар занимали четыре ряда высоких до потолка металлических шкафов, заполненных разными вещами. Тут хранились тысячи самых различных предметов. Книги, маски, статуи еще очень много других вещей, которые следовало бы классифицировать рассортировать и продать. Обычно, кроме очень выгодных конкретных заказов, поступавших иногда от клиентов, господин Гомер старался не продавать вещи семейства Мур. Он почему-то считал их едва ли не своей собственностью. Не желая тратить время на поиски в шкафах, он сел за письменный стол, и, просмотрев список, сразу же нашел книги, о которых его спрашивала юная леди Блум. Насколько он понял, девочка точно знала, что ей нужно. «Церцея де Брикс», неполная серия из двенадцати книг, недоставала одиннадцатый. — Продано, проговорил Франк Гомер, остановив палец возле красной галочки в конце строки. — продано. Кому? Он быстро просмотрел журнал покупок и продаж. Долго искать не пришлось. Книгу приобрел итальянский коллекционер Глауко Больолмо. Магазин антикварная книга «Золотое солнце», — прочитал вслух господин Гомер. Однако ни имя, ни название магазина ничего не вызывали в его памяти. И вдруг. У него округлились глаза от изумления. Оказывается, эта книга продана за огромные деньги. Судя по сумме, это была настоящая сделка года. Тоже в них такого особенного. И кто такая эта юная леди Анита Блум, которая звонила ему из клуба поджигателей? Господин Гомер не спеша запер склад. Приласкал свою огромную собаку и вернулся в дом. Шум, доносившийся из гостиной, говорил о том, что по меньшей мере двое его сыновей заняты видеоигрой. Старший, должно быть, уже ушел с друзьями. Единственный студент поднялся в свою комнату заниматься. А Финнелли о чем-то спорит с женой? «Мне просто повезло», — подумал Франк Гомер. И тут же ответил на вопрос жены. Разумеется, я запер дверь как следует. Нет, он не запер ее как следует. Раздался оглушительный грохот, и огромная собака принялась радостно носиться по лестнице. Франк Дж. Гомер проживает в Лондоне, возглавляет занимающуюся перевозками фирму Гомер энд Гомер, фактически владелец здания на Фрогнал-Лайн и совладелец клуба поджигателей. Отец пятерых детей никогда не выходит из дому без своей техасской шляпы.